Ночное. Взор, шуршащий, неслышно шелк. Вечер, согретый дыханием голоса. Это кто-то, голос расплел и умолк. И весь вечер звенит в тонкой сети из волоса. Это кто-то, волос волн, растрепанных гриф, В сетях запутал здания и улицы, А на тротуары громоздился людей и прилив И бил в стены рева огромной палицей. И на девичьей постели... Метнулась испуганно, звавшая и ждавшая, Потому что голос скосила ночь, И одна из еще незнанному подруг она Звала веселью пыток помочь. Ночь, распустив вуале из тюля, Поплыла, волнуя фонарный газ, И следили упорные взоры июля, Юноши порочных и ясных глаз. Волнуясь, из вазы возгласов вынула Только трепет тревоги, тонную тишь. Молилась, что чаша минула, шептала, желанный, незнанный, спишь? Июль 1914 года. Геленджик.